Глава 9 Наступил следующий этап сражений на Робо-Арене. «Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем второй тур всеми любимого шоу «Железные герои», — объявил ведущий. Главное открытие года — новичок Илья Муромец, который не только бьет рекорды, но и, судя по комментариям, активно завоевывает ваши сердца. Готовясь к бою в своем боксе, Илья разглядывал усовершенствованный Егором шлем. «Теперь у тебя будет широкоугольная камера с панорамным обзором. Увидишь каждый уголок на арене», — пообещал парень. «Вот в бою и проверю», — серьезно кивнул богатырь. Вдруг кто-то позвонил в дверь. Братья и Муромец повернулись к экрану и с удивлением увидели Знаменского. Он махал им рукой и улыбался. «Открывать?» — с сомнением спросил Максим. Егор кивнул. Макс приложил карточку к магнитному звонку, и дверь открылась. Соловей прошел в бокс. «Муромец его команда!» — поприветствовал он. «Чего нужно, Соловей-разбойник?» — нахмурился Илья, приподнимая шлем. «Да что ты заладил, разбойник, разбойник!» — где он опосетовал тот. «Я быстро, только заберу свое!» Соловей коротко свистнул, и произошло то, чего никто не ожидал. На ногах Максима ожил тот самый паучок-шпион. Мальчик в ужасе уставился на него. «Это что такое?» — пробормотал он, пытаясь стряхнуть паука. «Я же говорил, где пауки, там нечистая сила!» — запричитал богатырь. «Над было найти и добить его тапкой!» Паучок быстро перебрался на пол и побежал к соловью. Тот подставил руку, паучок забрался по ней и спрятался в кармане пиджака. — Спасибо тебе, жучок-паучок! — осклабился Знаменский. — Сделал скан стального сердца! И еще! Порыскав по карманам, он положил на край стола набалдашник от трости в виде бульдожьей головы. — Мне кажется... «Вас просто преследует полоса несчастий издевательски посочувствовал злодей. «То мама погибнет при этих раскопках, то папа в автокатастрофе, а теперь вот Зиновий Карлович. Задумайтесь!» Егор в ярости сжал кулаки, а муромец схватил соловья железной рукой за грудки. «И чего тут думать?» — прогрохотал он. «Может, избавить мир от тебя прямо сейчас?» Максим осторожно тронул Муромца за плечо. «Илья, не надо!» и Еще мгновение Илья, Муромец и Соловей буравили друг друга взглядами. А потом богатырь отпустил разбойника. «Я надеюсь, ты дойдешь до финала», заявил Знаменский и направился к двери. Едва он вышел, старший брат оглянулся на младшего, скрестив руки на груди. «Ну что, доволен?» — раздраженно поинтересовался он. «Ты понимаешь, что подставил всех нас?» «Я правда не знал», — виновато заметил Макс. «А может, знал?» — прищурился Егор. «А что, это очевидно. Стальное сердце в обмен на стальные ноги. Ладно меня, ты муромца подставил. Ты предатель, Макс!» Бораций, негож перед битвой ссорится, мягко сказал богатырь. Негоже брату не верить, бросил Макс, оттолкнул Егора плечом и вышел из бокса. Бурамец проводил его взглядом, вздохнул, а затем посмотрел на Егора. Не хочешь вернуть его? Не хочу, отрезал парень. На мониторе вновь появился ведущий Олег Моряшин. Сегодня нас ожидает жаркая схватка молодых гениев инженерной мысли из разных школ, объявил он. Кто же выйдет в финал в этой захватывающей битве? Узнаем совсем скоро, мурмыс покачал головой и спросил. Ну, и с кем биться дальше будем? Егор показал на экран, куда как раз вывели изображение Кощея. Это что ли? «Так он больше на паучка похож», — с сомнением протянул Илья. «Надеюсь, без тапка справишься?» — фыркнул парень. «Смешно». Муромец неуверенно взглянул на него и начал вооружаться. «Ну что, как тебе шлем?» — поинтересовался Егор. «Колдовство какое-то», — восхитился богатырь. «Видно все как в ясный день». «Я старался», — довольно улыбнулся парень. Двери бокса открылись, и Муромец увидел всю арену в новом качестве. Все благодаря шлему. «Ну что ж, друзья, прямо сейчас мы увидим потрясающий бой!» — объявил ведущий. «Илья Муромец против Кощуя! Это даже звучит сказочно! Напоминаю, на кону контракт с Велестех, и каждая школа мечтает о победе!» робот кощей перебирая своими конечностями как паук бросился на муромца то гляди сметет богатыря своей железной мощью илья резко ударил противника мечом удар отбросил кощея и муромец стал наступать еще решительнее но коще помнился и атаковал в ответ кощее начинает очень мощно гляньте какой удар пропускает илья муромец от кощейя прокомментировал ведущий «Не зря говорят, железо рубят, искры летят!» Тут богатырь двинулся вперед, ловко орудуя мечом, прижал противника к ограждению и осыпал его градом мощных ударов. Вскоре Кощей перестал сопротивляться и весь замигал тревожными огоньками, прям как новогодняя елка. «Кажется, я сделал преждевременные выводы», — признался ведущий. «Илья Муромец активно атакует в ответ!» Илья нанес противнику очередной удар мечом и повредил Кащею одну из паучьих лап. Он уже собрался добить его, треснув по голове, но вдруг над робо-ареной загорелся красный сигнал пит-стопа. «Илья, замри!» — скомандовал Егор, следивший за боем из бокса. Муромец замер так, будто его остановила программа, и рука с мечом зависла над противником. «Теперь опусти руку и отойди на два шага назад», — продолжил наставлять его Егор. «Остановись и жди». Муромец в соответствии с инструкциями опустил руку и отступил. «Команда школы 82 берет пит стоп пояснил ведущий для зрителей. «Смогут ли они вернуть Кащея в бой?» Ребята из команды Кощея выбежали на арену, открыли щиток управления и стали в нем копошиться, пытаясь восстановить систему. «Ну вот, нормально побиться не дают», — проворчал Муромец. В наушниках у него раздался одобрительный смешок. «Ничего», — утешил богатыря Егор. «Еще пару таких ударов по ногам, и ему конец». В технической зоне Соловья за компьютерами сидели трое ученых. Вскоре появился и сам Знаменский в сопровождении верного Тимура. Знаменский нажал на экран умных часов, и из его кармана выбрался механический паучок. Он шустро залез на ближайший стол и встал на специальную подставку. Сразу же загорелся индикатор, и на мониторе отобразился скан сердца. «У вас пять минут, чтобы понять, как остановить стальное сердце», — приказал Знаменский. А Макс наблюдал за боем из-за колонны в коридоре. Вдруг он услышал голоса, из-за угла вышел Тимур и тоже стал следить за схваткой, а потом вдруг присел на корточки. Максим вытянул шею, чтобы рассмотреть получше, и потрясенно замер. С руки Тимура на пол соскочил тот самый паучок и побежал на арену. Тимур резко оглянулся, и Максим был вынужден спрятаться. Ничего не заподозрив, глава охраны двинулся прочь. Дождавшись, когда Тимур уйдет, мальчик бросился к ограждению и заметил, как паучок, добежав до Муромца, забрался на его ногу и пополз вверх. Он проскользнул под доспехи и стал подбираться к стальному сердцу. Увидев это, Макс на всех парах бросился обратно в бокс. В этот момент ребята из команды Кощея показали жестами, что их робот вернулся в строй. Прозвучал сигнал, и противники двинулись друг на друга. Кощей готов продолжать бой, объявил ведущий. Посмотрим, как он будет действовать дальше после этого пит-стопа. Муромец выдвигается в атаку, посмотрим, готов ли к этому Кощей. И тут с Муромцем что-то произошло. Он согнулся в три погибели, и Кощей сразу начал теснить его. Егор удивленно посмотрел на экран. 3D-модель сердца начала сбоить, деления заметались туда-сюда, а затем все показатели стали стремительно падать. «Что-то случилось», — бросил Егор в микрофон. «Илья, почему ты остановился? Илья, ответь мне!» Вдруг сработал звонок, и Егор увидел на мониторе у двери Макса. Ему было не до младшего брата, он сосредоточенно смотрел на экран. Деления на шкале сердца уменьшались прямо на глазах. «Егор, открой дверь, я знаю, что происходит с Муромцем!» — раздался голос брата. Только тогда Егор впустил его. Едва оказавшись внутри, Максим выпалил. «Они прицепили паучка к костюму Муромца!» А Кощей тем временем воспользовался замешательством противника и начал его избивать. Очередным ударом он вывел щит из руки богатыря. «Кощей вернулся совсем другим!» — комментировал ведущий. «Он прямо сейчас показывает, что значит «маленький да удаленький!» Кощей все усиливал натиск. Муромец вяло защищался, не понимая, что происходит а противник прижал его к заграждению и потряс оружием, будто празднуя скорую победу. «Муромец выглядит, как я после выходных!» — пошутил ведущий. «И все мы гадаем, что с ним случилось!» Глаза муромца медленно закрылись, и над ареной зажегся сигнал пит стопа кощей остановился и отошел, а муромец отключился, полусидя у ограждения. Зрители замерли, в зале воцарилась тишина но из бокса Муромца никто не выходил. «Итак, команда Муромца нажимает пид-стоп», — объявил ведущий. «Им следует поторопиться, ведь время беспощадно тает на глазах». В боксе Егор судорожно перебирал детали и приборы на столе. «Ты уверен?» — спросил он брата. «Точно говорю, это паучок», — кивнул Макс. «Встань за пульт!» — Егор схватил какое-то устройство, зажимы и рванул к дверям. Он выскочил на арену и побежал к Муромцу, обвешанный приборами. Попутно он глянул на табло, где беспощадно убывали отмеренные им секунды. «Илья!» — позвал парень, наклонившись к богатырю, но ответа не дождался. «Короче, прости, сейчас тряхнет!» Егор подсоединил электростанцию и нажал на кнопку. Муромец вздрогнул, и из-под его брони выпал тот самый паучок. Дымясь и спотыкаясь, он побежал прочь. «Илья!» — снова позвал Егор, бросая взгляд на табло, где продолжался обратный отсчет времени. «Вставай, Илья! Ты слышишь меня? Илья!» «Электрошок для робота!» — прокомментировал ведущий. «Это что-то новенькое. Я никогда еще не слышал на робо-арене такой тишины. Да, если этот парнишка не успеет, это техническое поражение. Таковы правила» егор снова ударил муромца током тот дернулся и резко открыл глаза илья тихо сказал егор илья кивни если слышишь муромец с трудом кивнул и парень показал поднятый большой палец илья на ногах оживился ведущий но остается лишь десять девять восемь егор быстро собрал вещи и побежал к боксу макс нажимай На ходу крикнул он брату. На последней секунде Максим ударил по кнопке, и автоматические двери бокса начали закрываться. Егор забросил в щель вещи и протиснулся следом под аплодисменты зала. — Он успел! — завопил ведущий. — Всего одна секунда! С ума сойти! На дробу арены раздался сигнал к продолжению боя. — Ненавижу пауков! — бросил Муромец, глядя на Кащея. А тут угрожающе раскручивал свой меч, готовый снова ударить. Паукообразный робот бросился на Муромца, но тот ушел с линии атаки. А затем сам начал нападение и отрубил Кащею обе передние лапы. кощей упал, продолжая сучить оставшимися конечностями. Муромец выбил у него меч и занес ногу, чтобы растоптать огромного паука. Но в последний момент передумал. «Почему он его не добил?» — удивился Макс. «Потому что настоящие богатыри так не поступают», — ответил Егор. «В этом невероятном противостоянии сегодня победил Илья Муромец», — захлебывался от восторга ведущий. «И, что самое главное, не стал добивать своего соперника. Это было очень благородно. Браво, Илья! Мы ждем тебя в финале!» А торжествующие братья в боксе дали друг другу пять. «Все еще считаешь меня предателем?» — спросил Максим. «Считаю, что без тебя мы бы не победили», — признал Егор и привлек брата к себе. «Иди сюда». Они обнялись, а потом вместе выбежали на арену и встали рядом с победителем. Муромец поклонился зрителям, и братья повторили поклон. Сидевшая на трибуне Галина Михайловна с гордостью кричала соседям. «Это мои внуки! Мои!» «Муромец, ты наш герой! Нечисть бьешь одной рукой!» — скандировали все вокруг. «Мне кажется, это самый худший клич в мире!» — поморщился Макс. «Я знаю, кто его придумал!» — кивнул Егор, и оба перевели взгляд на свою безумно воодушевленную бабушку. «А мне нравится!» — одобрительно улыбнулся Илья Муромец.